Иван Александрович Гончаров, Обломов, Роман в четырех частях. Часть первая, глава первая. В Гороховой улице, в одном из больших домов народа народонаселения, которого стало бы на целый уездный город, лежал...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 Если на лицо набегало из души туча заботы, Взгляд туманился, на лбу являлись складки, Начинала сыграться сомнений, печали, испуга. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, Еще реже превращалась в намерение, Вся тревога разрешалась вздохом И замирала в апатии или в дремоте.